Глава 8 На нашей временной базе ничего не изменилось. Хорошее место. Обнаружить внутри одного из сотен затопленных небоскрёбов небольшую группу людей крайне сложно. Даже если одержимые захотят нас отыскать, как они это сделают? Тысячи тонн металла и пласта бетона экранируют все сигналы. А постоянная дымка испарений над водой и небольшой азурический фон отлично маскируют. Возможно, именно по этой причине противники решили устроить свой «перевалочный лагерь» здесь, аэрокосмическая разведка в Неоарке крайне затруднена. Даже сенсоры звезды или аппараты типа Пилигрима почти бессильны. Наша группа привезла с собой мобильный легионный ретранслятор, усиленный передатчик, имеющий скрытый зашифрованный канал связи с городом. Такое имело каждая когорта. И часовой клялся, что ни засечь, не перехватить сигнал не смогут даже техноманты одержимых. И по прибытию я немедленно получил вызов от Кастера. Конечно, глава Легиона был обеспокоен нашим открытием. «Титан. Новые угрозы городу». Разговор вышел не слишком приятным. Кастер. «Грей, продолжение разведки считаю нерациональным. Одержимые теперь знают о вас. Это крайне опасно. Возвращайтесь в город». Грей. «Мы так и не выяснили судьбу наших когорт не узнали цели Ши, я должен переговорить с содержимыми». Кастор. «Косвенных данных достаточно, чтобы сделать выводы. Скорее всего, они уничтожены неожиданным ударом Титана. Какие могут быть переговоры после этого? Даже если кто-то случайно уцелел, их уже не спасти. Что касается Ши, они не говорят с инками. Нужны посредники. Но сейчас искажать их нет нужды». Их присутствие в Городе Смерти — это нарушение договора. Значит, у нас тоже развязаны руки. Кастер, светлая голова. Он мыслит ясно и трезво. И будь мы обычной разведывательной группой Легиона, оказался бы абсолютно прав. Но я прибыл сюда с определённой миссией и не собирался бросать её на половине пути. Грей. Что ты предлагаешь? И тут он меня внезапно ошарашил. Кастер. Обстоятельства изменились. После подтверждения вашей групповой информации о Титане, система Стеллара объявила новую синюю тревогу. Анализ показывает, что наиболее рационально будет уничтожить Титан, а также большое скопление живой силы и техники врага, путем массированной бомбардировки. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов действий, но основных два – орбитальный удар звезды или запуск наших Абсолютов. Поэтому в целях безопасности ваша группа должна вернуться в город. Чем быстрее, тем лучше». Одновременно с холодными словами передо мной развернулось информационное сообщение, принятое МИКО. «Синяя тревога. Внимание! Региональная угроза. Контроль над МЦО класса «Титан», номер не идентифицирован, захвачен группой агрессивных неопознанных существ. Необходимо восстановить контроль либо уничтожить МЦО в связи с опасностью его применения против организованных человеческих сообществ. Опционально. Идентифицировать бортовой номер МЦО. Опционально. Идентифицировать, обезвредить либо уничтожить существ, захвативших Титан. Награды. Знак отличия. Неизвестно. Неизвестно. Значит, синяя тревога. Повторялась ситуация, когда Стеллар создал директиву после получения данных из Энджело. И теперь лидер Легиона предлагал, не вступая в переговоры, просто уничтожить одержимых Ши и Титан ударом Абсолюта. из городского арсенала. Невзирая ни на что разрубить узел, точно так же действовал шёпот, выжигая тьму вместе моего приземления. Холодная логика войны на уничтожение. Нанеси удар врагу, пока он уязвим. Кастер не был фанатиком, но появление Титана делало риски слишком высокими. И я понимал, что он обязан, все мы обязаны сделать всё возможное для ликвидации синей тревоги. Однако, Грей... «Я категорически против бомбардировки. Считаю это преждевременным. Предлагаю сначала выяснить намерения одержимых, довести до них новые директивы Стеллара, уничтожить цели Ши и попробовать решить вопрос мирно. Дай мне еще немного времени. Сутки, может, двое. Что мы теряем?» Говоря это, я уже понимал, что Кастера не переубедить. Они не верили в переговоры. Они не верили в то, что одержимые могут перестать быть врагами. Они видели в будущем только войну, которая не принесёт нам ничего, кроме смертей, и в конечном итоге поражения. Абсолютов в городе после недавних событий осталось очень мало. Чудовищных тварей-левши, где-то на морском дне, ползущих к городу, гораздо больше. Оружие нам ещё пригодится, и очень скоро. Врагов вокруг хватало, и не стоило увеличивать их количество. Кастер. «Время!» Мы теряем время, самый драгоценный ресурс. Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, будет победителем. Поверь мне, Грей, сейчас наилучший момент для удара. Они скучены уязвимы. Когда одержимые поймут, что обнаружены, они начнут действовать. Возможно, действуют уже сейчас, мы не знаем. Грей. Разве не лучше победить, вообще не вступая в сражение? Кастер. «Война уже идёт. Напоминаю, командир Легиона я, ты сам так решил. Поэтому позволь мне определять стратегию. К тому же не всё зависит только от нас. Есть ещё звезда. Грей, я не могу и не буду тебя приказывать. Рекомендую немедленно покинуть район Неоарка. Там может стать очень жарко». Вежливо, но непреклонно. Я разговаривал с каменной стеной. Отогнав раздражение, что смена власти в городе не изменила в глобальном плане политику Легиона, я задал последний вопрос. Грей. «Сколько у меня ещё есть времени?» Кастер. «Не знаю точно. Жду ответа от звезды. Возвращайся в город. Ты нам нужен здесь. Подумай о своих людях». Я в ярости выключил ретранслятор, поняв, что ничего от него не добьюсь. Конец связи. Ворон неслышно подошёл ко мне. За его спиной маячила встревоженная Алиса. Все они получили известие о новой директиве через вокссвязь своих кагиторов. «Синяя тревога? Что дальше, Грей? Возвращаемся или продолжаем?» «Продолжаем. Я должен встретиться с одержимыми. И ты будешь меня прикрывать. Они теперь знают, что я здесь», задумчиво произнёс убийца одержимых. «Зря ты оставил в живых стрелка. Они меня ненавидят. Будут искать». «Просто чтобы свести счёты». «Я знаю. И ещё они тебя боятся. Это работает на нас». «Верно. Но сейчас из-за меня опасность грозит и тебе. Я просто предупреждаю. Знаю их. Они хотят мести». «Мести. Кровь на руках у всех, и у города, и у одержимых», – медленно сказал я. «Мы должны это остановить, ворон». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем ты делаешь всё это? Хочешь спасти их? Одержимые, предатели, трусы, убийцы!» На скулах ворона вспухли желваки. «Их осталось немного, кучка. Можно раздавить всех, хоть легион уже и не тот, что раньше. Нас тоже осталось немного, и они тоже инки ворон. Если бы я делал всё как положено, ты бы сидел в анимариуме, а её...» Я чуть заметно кивнул в сторону Алисы. «Подчинила бы Азур сущность, но я предпочитаю действовать так, как подсказывает мне совесть. И вы сейчас со мной здесь. Это тебя не убеждает?» «Убеждает», — сказал Ворон. «Только это и убеждает. Прометей всегда видел дальше остальных. Будь по-другому, я бы уже убил тебя». Он сказал это спокойно, глядя в глаза. И «Я понял, что убийца одержимых говорит правду». Алиса шевельнулась рядом, уловив мою невысказанную мысль. Но я жестом успокоил её. Для тревоги не было оснований. Меня интересовало немного другое. Сейчас, пока стрелок передаёт моё сообщение вражеским лидерам, возникла небольшая оперативная пауза. Можно было поболтать по душам и выяснить кое-какие давно подвисшие моменты. «Есть ещё одно, верно?» – усмехнулся я. «Месть бессмысленна. Погибших не вернёшь». «Ты отправил за грань кучу народу. Тебя стало легче?» Ворон вздохнул. Его пси-поле казалось принадлежащим почти нормальному рассудительному человеку. Нет отблесков кровавого безумия, которое вновь всколыхнулось при виде стрелка. Задумавшись, он ответил не сразу. «Сначала мне казалось, что да. Потом я начал получать от этого удовольствие, убивая, мучая, причиняя боль». Сегодня это проявилось снова. Ты остановил, правильно. Спасибо. Меня тошнит от того, каким я был раньше. Больше не хочу. Это признание многого стоило. Старые инки, ходячий кладезь психических расстройств. Человеческая природа не выдерживает бессмертия и могущества. Мой дар позволял им вновь обрести собственную целостность. Кай Алиса, Ворон, да и все остальные. Они ведь шли за мной не просто так. Это стоило использовать. И на это я особенно рассчитывал готовить к переговорам с одержимыми. «Расскажи мне, как всё начиналось. Ты ведь был в городе, когда одержимые вернулись с Луны?» «Нет. Почти все инки, кто был в городе, погибли. Я тогда отлучился. Снимать тревогу в один из аванпостов Европы». Его голос казался почти равнодушным, хотя в огне Абсолюта сгорела вся его семья, включая детей. И все близкие друзья. Удар уничтожил больше двух тысяч инков. Всех тех, кто оставался защищать город, когда основная часть Первого Легиона отправилась на Чёрную Луну. Жертвы среди мирного населения исчислялись сотнями тысяч. Вероятно, тем, кто вернулся на руины города, казалось, что системе Стеллара нанесён смертельный удар. Получается, уцелели только те инки, что были вне города? Да. Орфей, Кастер, Кассандра, Фурий и остальные тогда служили в гарнизонах монолитов. Им пришлось вернуться в город, чтобы остановить то безумие, которое началось тут после того, как одержимые вскрыли куб. Из городских инков побоище пережили немногие. А тот совет — вообще единицы. Шопот и Немезида. Шопот был мёртв. а Немезида обнулена. Я вспомнил нейропломбу Прометея и полуобнажённую смуглую женщину на постели, их разговор накануне отбытия Первого Легиона. Немезида была близка к Прометею. А ещё я вспомнил, что знакомые инки упомянули, что Ворон тоже хорошо знал её. Как они уцелели? «Я не знаю точно». Ворон пожал плечами. Рассказывали, что одержимые хотели прорваться к Стеллару. Их защитила от Абсолюта экстрамерная полость. Полигон тоже уцелел. «Немезида, можешь рассказать о ней? Я слышал, одно время вы общались». «Ох, Немезида», — усмехнулся ворон, прищурившись. «Но одно время она была моей связной. Меня не любили, её ненавидели. Да, я её знал. Значит, ты не забыл её? Она ведь была твоей ученицей». «Твоей правой рукой. И хоть вы и скрывали это, между вами так искрило, что...» Видимо, моё выражение и напряжение Псиполя дали знать, что он перегибает. И убийца одержимых осёкся, но через несколько секунд продолжил. «После того, как город пал, она изменилась. Очень сильно. Впрочем, мы все стали другими. Ожесточились. Почему она стала служить шёпоту?» «Она всегда была очень...» Ворон чуть помедлил, подбирая нужное слово. «Амбициозно. Всегда хотела управлять. Держать ниточки власти в своих пальчиках. Не стесняясь в средствах, шла по головам. После удара по городу одержимые распространили дезинформацию, что именно немезида убила тебя на Совете, чтобы не дать отменить директиву Стеллара. И хотя их ложь разоблачили...» Осадок остался у многих. Она была опозорена. Некоторые её откровенно ненавидели. Ей пришлось уйти в тень, стать невидимкой. Что ей оставалось делать? Шла война. Город наводнили вражеские шпионы. мезида удачно их раскрывала. Внедрялась. У неё был отличный нюх. Ещё мне кажется, что шёпот. «Продолжай», — велел я. «Приворожил её с помощью своего золотого генома», — усмехнулся Ворон. «Он ведь был мастер таких штучек». «И ещё. Она была очень разочарована тобой после тех событий на Совете. Она считала тебя предателем. А женщина с разбитым сердцем — это самое опасное существо во Вселенной». «После тех событий на Совете». Существовало две версии произошедшего. «Города и одержимых». И обе стороны обвиняли друг друга в фальсификации данных. Абсолют, разрушивший город, прилетел либо с одного из звёздных кораблей, либо со звезды. И если запись, сохранившуюся у городских инков, я сильно подозревал, что её источником была сама Немезида или Шопот, можно найти в архиве. Нужный доступ уже имелся. То доказательства одержимых, судя по всему, сохранились лишь у них самих. Что ж... Интересно будет взглянуть на ту судьбоносную встречу. Корни вражды растут именно оттуда. И чтобы изменить будущее, я должен разобраться в прошлом». «Что ты думаешь о звезде? Могла ли она, как утверждают одержимые, ударить по городу?» «Чушь! Звезда всегда была союзником города», — фыркнул ворон. «Зачем это им? У косма просто нет мотива. Без нас они не выживут». «Я скажу тебе больше. косма были первыми, кто помог разобраться с адом, что творился в городе, в первые дни после удара. Они уничтожили Сиятельный, отогнали Мстящий. Их спасательные партии прибыли почти сразу после катастрофы». «Вот как?» Я удивлённо поднял бровь. «С учётом нашего недавнего разговора с координатором Звезды и его требований, расклад выходил очень интересным». Значит, космо уничтожили конкурентов и прибыли на руины города. Чтобы помочь выжившим? Или чтобы забрать ядро Стеллара? И почему они не сделали этого? Ведь помешать было некому. Так-так-так. Сомнения всё больше одолевали меня. Да. А вот одержимые сразу заявили, что их цель — уничтожить Стеллар. По странному совпадению, такова же цель всех инфицированных тьмой. де и всегда, когда мы столкнулись с этой дрянью здесь в неоуарке, помнил бы ты ту бойню, не задавал бы такие вопросы. Я слышал о битве за неоарк. ты участвовал в ней, что тут произошло, расскажи вкратце. Поучительная история. В озону упал крупный осколок несущий тьму. Может копье с зараженной миши, может саркофаг? А я не знаем точно. Важно то, что этой дряни оказалось достаточно для самоорганизации. И зараза начала расползаться. В неоарке тогда жил сильный независимый клан. У них были свои инки. Они пытались бороться, но безуспешно. У Тьмы уже появилась управляющая сущность. Эффектор? Да. В общем, когда Нео-Арк запросил о помощи, было слишком поздно. Тьма, когда у неё появляется собственная воля. Может самовоспроизводиться. В слабом варианте, но его вполне достаточно, чтобы инфицировать миллионы существ. Стеллар объявил сначала синюю, а потом оранжевую тревогу. Элейна подняла первый легион. Тварей, подобных тем заражённым, я не видел ни до, ни после. Это просто край. Основную массу перемололи орбитальной бомбардировкой и авиацией. Но и тех, что вошли в Неоарк... Хватило, чтобы отправить за грань немало наших. Жуткое месиво. Просто бойня. Пол города разворотили. Абсолюты горели, как спички. Белая звезда погибла. Один наш титан просто сожрали. В общем, стоило большой крови зачистить эту дрянь. И то лишь, когда грохнули всех эффекторов. Значит, поэтому, если где-то замечена тьма, её сразу выжигают оружием с а афактором. произнёс я медленно, припомнив обстоятельства своего прибытия с чёрной луны. «Да, чем раньше, тем лучше», — кивнул ворон. «Тьма может сожрать всех. Понимаешь, почему мы не доверяем инкам, которые её себе привили? Эта штука разумная, а в определённом количестве разумная в квадрате». «Он прав. Тьма». Лицо Алисы исказилось от отвращения. «Враг. Одержимые, сломанные. Испорченные, плохие». «Только убивать!» Я глубоко вздохнул. За кем правда, и так ли опасно изменённая сумраком тьма, ставшая основой одержимых, неизвестно. Но убивая друг друга, мы не приблизимся к пониманию. Мой предшественник наверняка что-то знал на этот счёт. Недаром же в саркофаг, на котором я прибыл, грузили запас Умбры для отправки на Землю. Инки чёрной луны к чему-то готовились — И не просто так Прометей с помощью нейропломбы изменил директиву одержимое, вычеркнув заражённых Умброй из списка врагов. Взаимную ненависть и старые обиды придётся преодолеть, чтобы исполнить задуманное. Я отдавал себе отчёт, что встреча с одержимыми – дело крайне рискованное, и может, стоит нам жизни, но лёгких путей тут не имелось. Они должны поверить мне, как поверили инки города. «Ворон, Алиса! «Я всё равно должен встретиться с ними. Вы пойдёте со мной?» «Ты, Ворон, будешь прикрывать издали. Ты, Алиса, поможешь вблизи, если всё вдруг пойдёт не по плану». «Если всё пойдёт не по плану, нам ничто не поможет», усмехнулся Ворон. «Да», — ответила Алиса без колебаний. Я перевёл взгляд на Ворона. «Завтра неплохой денёк, чтобы сдохнуть. Ничем не хуже любого другого». произнёс убийца одержимых. Он встряхнул звёздную иглу и добавил, хищно улыбнувшись. «Я забрал у стрелка парочку интересных штучек. Ты выбрал для встречи то место, что я показывал». Через несколько часов наблюдатель-легионер сообщил, что далеко на горизонте, там, где в тумане с замедленными перекатами зелёных волн тонуло побережье города смерти, настойчиво замигал алый огонёк. Одержимые приняли моё предложение о встрече. Она должна была состояться на рассвете. Времени у нас оставалось мало. Пока я нахожусь здесь, Кастер не решится применять оружие массового поражения, но испытывать терпение города бесконечно тоже нельзя. Алиса. Она подошла, присела рядом, тихо вздохнула. Почти робко дотронулась до плеча. Потом я увидел чёрный куб Криптера, появившейся возле её предплечья. «Грей, возьми, это поможет, ты должен стать сильнее». Она один за другим доставала из экстрамерного хранилища сияющие цилиндры азур-конденсаторов, выставляя их передо мной. Пять штук максимального номинала. По сто тысяч, заполненные азур до предела. Где она взяла это богатство? «У Левши, на базе, а излучение, очень сильное». объяснила Лиса, виновато улыбнувшись. «Больше не смогла, не было батареек. Бери, это тебе». «А ты?» «Предел», — решительно покачала головой девушка. «Я воин. Третья эволюция. Дальше не хочу. Буду. Не как человек». «Я понял», — прочитав её эмоциональный фон. «Эволюционные метаморфозы воинов гораздо сильнее отражались телесно, нежели у заклинателей и техномантов». Они же в первую очередь прокачивали организм, а не разум или дух. Я вспомнил Фурия, Пороха, Эреба и понял, что Алиса опасается потерять ту немногую женственность, что у неё сохранилась. Она недавно освободилась от зверя и не могла так просто расстаться с тем, за что долго боролась со своей человеческой природой. «Тебе нужно, ты заклинатель, бери», — настаивала Алиса. От её почти материнской заботы где-то внутри защемило. Странное чувство. Я обнял её за плечи, привлекая к себе, безо всякого подтекста, просто выражая свою признательность. Азур для каждого инкарнатора — драгоценный ресурс. Даже в городе, где имелись фермы и осколки излучатели было не так просто получить к ним доступ. Возможно, завтра мне очень пригодится любое усиление. 500 Это значительно ускоряет план развития, давно намеченный МИКО. Я проглотил Азуру из четырёх батареек. А пятую убрал, на всякий случай. Всегда должен быть неприкосновенный запас. Это позволило сформировать пять новых нейросфер. Шкала Азур замигала на отметке 51 600 и 79 200. Вместе с теми тремя сферами, что уже имелись в запасе, теперь имелось восемь. А это уже кое-что. Кагитор деловито показывала на схеме, куда я должен их использовать. Итак, разветвление источника. Следующий этап развития заклинателя, вроде бы не дающий новых возможностей, но, тем не менее, очень важный. Один за другим я вложил четыре сферы в этот апгрейд, доведя его до максимального пятого ранга. На проекции моего тела, источник, уже получивший первое разветвление во время эволюции, словно пускал новые отростки, ветвясь по организму подобно второй нервной системе. Азур-структура Эньо, связывающий тело и душу, необратимо менялся, усложняя своё плетение, проникая во все члены тела множеством незримых стежков. Теперь, Грей, наш Эньо гораздо труднее повредить. Убить тебя ударом в источник уже не получится. Врагам придётся повозиться, чтобы разорвать связь анимы и тела. Поводок свободного перемещения анимы тоже удлинился. И мы наконец-то можем полноценно использовать азур-каналы организма. Самое время имплантировать матрицу эффектора. Мы давно шли к этому геному. Вернее, к матрице. Ведь этот ксеногенетический материал был извлечён из того самого эффектора, самоорганизующегося существа, повелевающего ксеноцитам. Звучало устрашающе, но и аффикс был крайне необходим для заклинателя. Азурические манипуляции. Энергетическая способность, позволяющая контролировать и манипулировать азур энергии, создавая парафизическую систему управления. Сила и чувствительность воздействия зависят от мощи источника. Пассивная способность. Требует. Эволюция 1. Источник 15. Разветвление источника 5. Неокортекс 5. Нейроядро. Я сформировал нейроядро из трёх сфер и решительно имплантировал матрицу в свободный слот модификации пережив мгновенный экстаз, вздохнул, сосредоточился, прислушался к себе и не ощутил никакой разницы. В чём заключается смысл так настойчиво предлагаемой нейросетью способности? Грей, манипуляции — это возможность дистанционного оперирования а управление ею с помощью индивидуального виртуального интерфейса, который я сейчас пытаюсь создать и настроить. Очень редкая и невероятно вариативная способность. Все её грани откроются, когда ты разовьёшь разветвление, средоточие и меридианы источника. Но и сейчас уже... Вот, смотри. Я взглянул на десницу Прометея. В глубине её конструкции, на мгновение ставшей прозрачной, неярко отсвечивали голубоватые искорки. Внезапно я понял, что это те крохи нескольких тысяч азур, что содержал накопитель артефакта. Азурическое зрение... И ранее позволяла видеть в этом диапазоне. Но теперь я чётко видел и улавливал потоки самой А-энергии. Её биение. Её всепроникающую мощь. Даже сейчас я видел слабые огоньки, исходящие от поверхности воды далеко внизу. Слабое остаточное А-излучение, приносимое штормами из глубин. Чувствовал азур, содержащийся в кулоне накопителя на груди ворона. и упругий клубок силы, бьющийся в полупрозрачном кристалле звёздной иглы. Я видел наполненность источника лисы и ауру мощного, до предела заряженного азур-конденсатора в своей ладони. Убрав его в криптер, я достал другую батарейку, почти пустую, содержащую всего 2300 из 50 000 азур, поставил её на пол, отошёл на пару шагов, выполняя неслышную команду «Мико». Сосредоточился. пристально глядя на батарейку. «Извлечь азур». Нейросеть строгательно хмурясь подстраивала пары физический интерфейс. После того, как я выбрал «да», между мной и конденсатором возник светящийся канал, и А-энергия небольшими дозами начала вливаться в мой источник. «Вы получаете 200 азур». «Вы получаете 200 азур». «Вы получаете 200 азур». Голубоватый огонёк на торце хранилища погас. Я успешно перекачал всю А-энергию, пополнив свой внутренний источник. Сейчас текущее количество равнялось 53 900 из 79200. 200. Получилось. выходила теперь я мог извлекать Азур из предметов и жертв, не касаясь их, на расстоянии. Причём не только из своих артефактов, но и из любых, находящихся в зоне досягаемости. Можно устроить очень неприятный сюрприз для врагов. Да, для заклинателя, постоянно испытывающего дефицит ВА энергии, действительно необходимое улучшение. А что будет, если я попробую, к примеру, присосаться к осколку чёрной луны? Например, к тому, что сейчас на вороне. Не вышло. Артефакт накопитель ворона, который Гелиус передала мне, а я вернул прежнему владельцу, оказался крепким орешком. В виске стрельнула острая боль. Когда я попытался забрать что-то сверх его небольшого излучения, Я напрягся, продолжая подключение. Внимание! При попытке извлечения Азур-артефакт будет разрушен с непредсказуемыми последствиями. Продолжать. Грей, к сожалению, сейчас мы не можем извлекать энергию из подобных излучателей. Это крайне опасно. Может произойти мощный Азур-выплеск. Но потенциально, развивая источник и его модификации, мы сможем выйти на уровень, когда такая манипуляция станет возможна. Понятно. Значит, с открытыми артефактами азурические переливания возможны, а с закрытыми, типа осколков, которые сами являются концентратом, излучателем А-энергии, пока нет. Продолжая эксперименты, я связал азур-каналом свой источник и десницу и с помощью простой команды перекачал в её накопитель тысячу собственный азур. Прекрасно. Значит, пополнять запас перчатки я всё-таки смогу. Главное — найти подходящий источник энергии. Семь нейросфер использована, осталась восьмая. Несколько секунд я боролся с искушением тоже влить её, например, усилив одну из а способностей источника. Однако, как и в случае с Азур, требовался резерв на случай ситуативного усиления, поэтому, вздохнув, отказался. Благодарно сжал плечо Алисы, всё это время находившейся рядом и заворожённо наблюдавшей за моими манипуляциями. Завтра будет сложный день. Хорошо бы поспать.